Он уже сообразил, что начали сбываться предостережения возможного Шурина, но в виду показывать не хотел, потому что вино внутри было очень крепкое и бесстрашное. выбросит эту дрянь, да пойдем себе дальше», — посоветовал он по-братиму. «Эль, может, боязно?» «Другому бы дорого стоили эти слова», — сказал принц, выкинул странные находки и догнал богатыря.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 «Вот костяные пластинки с ножен», — похвастался он. «Вот золотая конетель. О, вот и фляга целёхонька «Где фляга?» — не поверил и подбежал жихарь. Фляге ничего не поделалось, только смоляная пробка закаменела. Жихарь отбил репром ладони горлышко, запрокинул глиняный сосуд, но в глотку ему посыпались только сухие бурые пленки». Говорил же тебе, опростать надо, зла не оставлять, сплюнул он А ты побережом побережем, ну, я ему устрою Кому, сэр, брат? Ворам этим, ноги выдерну Боюсь, что вам придется, сэр Джихар, выдергивать ноги у самого времени, вздохнул я, Артур Он был чумазый, как степняк, тот ведь никогда не моется, страшась смыть счастье Наши вещи, к сожалению, отнюдь не исчезли, они просто-напросто состарились Не случалось находить древние клады Да, что с вашей чудесной ложкой? Не будь золотая, сказал богатырь и вдруг всполошился Будемир, нет, роз жуколицу, она полезная, царь не велел Камнеед Шамир тем временем выкарабкался из ржавых лоскутьев и стал доступен петуху. Будемир немедленно этим воспользовался и ухватил камнееда клювом. Отобрать Шамира богатырь не успевал, но петух бережно спрятал червя под крыло и уставился на хозяина. Чего, мол, позлаешь? «Повернем назад?» — насмешливо спросил принц. «Повернем!» — неожиданно согласился Жихель. Тому что все равно нас Леший запутал. Но ведь дорога-то никуда не исчезла. Дорога верно не исчезла. Только вот вспомни, нас же предупреждали не обижать Лешу. Он и завел. Повернем, но только не сразу. А пройдем сначала вперед и добудем себе одежду и оружие. Ограбим кого-нибудь. От чего же ограбим, сэр брат? Разве мы грабители? Разве прилично, если впереди нас побежит худая слава? Ведь золотые монеты неурядимы. Мы просто купим все, что хотим в первой же лавке. ай -яй. а ведь старый Соломон был прав, сказал Жихы. Только как же мы выйдем к людям в одной ноготе? Нынче ведь не русалий день, голышом бегать. Ну, мы скажем, что нас в разделе разбойники, начал принц и прикусил язык.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 Будь по-вашему, брат. Деньги-то в лопух уже верни, наказал жихарь, поманил к себе петуха, взял его на руки и понёс впереди себя, чтобы хоть как-то прикрыться. Ложка примостилась под мышкой и не падала, словно прилипла к телу.